Беленые стены, большой и светлый, как фонарь, комнаты были увешаны таблицами. Два телефонных аппарата и микрофон возвышались на письменном столе. Возле них сидел диспетчер, занятый разговором по радио. Посередине комнаты стоял большой стол, на котором пестрой скатертью расстилалась карта района. Валентина знала каждую стежку в своем районе. В Первомайском она росла, в Угрене. Окончила десятилетку, в Молотовском гостила у подруги, в заре жил ее дядя, вдоль реки она часто ходила в пионерские походы, по холмам бегала на лыжах, тренируясь перед комсомольским кроссом. Теперь и детство, и юность приходили ей на помощь, оживляли пестрые квадраты на столе, воскрешали множество дорогих подробностей. Многочисленные разъезды по району, которые Валентина делала за последний месяц, завершили впечатление прошлых лет рассказами о сегодняшнем и завтрашнем днях района. Растительность, рельеф местности, особенности почвы и ее обработка, люди, населявшие район, все стояло перед глазами, когда она смотрела на многоцветную карту. Зеленый, голубой, желтый разлив, казалось, колыхался в глазах Валентины. Нежно зеленели озими, дышали под солнцем пары, сосны тянулись к небу, и лесные реки подкатывали темные волны к топким берегам. Крохотные металлические пирамидки с флажками, воткнутыми в их деревянные сердцевины, возвышались на карте. Они обозначали тракторы, и по цвету флажка сразу можно было определить, работают они, стоят на техническом уходе, или терпят аварию. Беспокойные глаза Валентины прежде всего поискали белый флажок, знак аварии и простоя. Нету белых. Она готова была улыбнуться, и вдруг заметила белый флажок у самого края карты. Она взяла вахтенный журнал и прочла еще не просохшую запись. «6 часов 40 минут. В бригаде номер 4» расплавились шатунные подшипники. Шесть часов, 55 минут, выехала ремонтная летучка. Ремонтную летучку на МТС в шутку называли скорой помощью, а к старшему разъездному мастеру с легкой руки Валентиной привелось прозвище «Профессор Склифосовский». Прозвище это вошло в жизнь МТС, И случалось, что трактористы по радио, не шутя, требовали Склифосовского, считая эту фамилию подлинной фамилией мастера. Ознакомившись с записями вахтенного журнала, Валентина подошла к большим листкам, развешенным по стенам. Здесь диспетчер с любовью и старанием ежедневно выводил кривые выработки, выполнение почасового графика экономии горючего. По этим кривым еще издали можно было увидеть, лихорадит МТС или работает нормально. И Валентина говорила шутя. Это вроде температурных кривых, что ведут врачи, но шиворот на выворот. У нас чем здоровее МТС, тем выше поднимаются кривые. Все было здесь наглядно и очевидно. И едва ступив через порог диспетчерской, Валентина сразу же определила, как прошел день. в МТС. Именно здесь, где сходились все нити, где словно в зеркале отражалось движение каждого агрегата, все приобрело волнующую цельность, и Валентина ощущала МТС как подлинный завод среди полей. Десятки машин шли в эту минуту под точно заданным маршрутом на тысячах гектаров земли. Они останавливались для технического ухода и заправки в точно назначенные часы. Они засыпали в землю точно отмеренные центнеры семян, и каждое движение их было продумано, размечено и предусмотрено. Диспетчерская была любимым местом Валентины, ее гордостью и отрадой, и никто так полно не разделял ее чувств, как старший диспетчер Виктор Ребров. До войны он учился в военно-морском училище, Тяжелое ранение навсегда положило конец его мечтам о море. Но здесь, в диспетчерской, моряк снова нашел себя. Он так поставил дело, что из простого диспетчера, регистратора событий, превратился в глаза и уши МТС, в своеобразного заместителя директора. Куда бы ни уезжали Прохарченко, Рубанов, Валентина, они всегда оставляли Виктору свои координаты. Какая бы справка не понадобилась, о расходе горючего, о выполнении норм, об исправности трактора, все можно было получить у Виктора. Что бы ни случилось на МТС, Виктор первый узнавал о случившемся и нередко сам отдавал первое экстренное распоряжение. Указания его всегда были так продуманные и деловиты, что все чаще Прохарченко и Рубанов и Валентина говорили «Витя сделает, Витя организует». Для бригад, работающих на далеких участках, голос Виктора звучал как голос руководства МТС. Само имя Витя в районе приобрело какое-то символическое значение. Те колхозники, которые ни разу в жизни не видели Виктора и даже не знали его фамилии, в трудных случаях вспоминали о нем и говорили «надо позвонить Вите». Витя связывался с нужными людьми, с их помощью разрешал сложные вопросы и тут же сообщал об этом колхозникам. Его оперативность, находчивость и внимательность производили такое впечатление, что нередко колхозники являлись на МТС и спрашивали, «Какой такой у вас есть Витя? По всему району слава идет Витя, Витя из МТС. Самих нас выручал из беды, а какой он есть и в глаза не видели». Валентина. Близко знала Витю с детства, дружила с ним и ценила своего старшего диспетчера на вес золота. «Алло, шестая?» «Алло, шестая?» — говорил Витя. В репродукторе что-то потрескивало, словно где-то в воздухе происходили электрические разряды. «Алло, шестая?» «Слушаю, диспетчер. Ремонтная летучка выехала. Будет у вас через двадцать минут. Запасные узлы высланы. Наверстайте упущенное время в течение смены». Вечером радируйте выполнение графика. Ты здесь, Валентина Алексеевна?» Злой и смеющийся Рубанов вошел в комнату. «Ты подумай, что творят, сукины дети. Пришли, наконец, посевные планы из области. Если разбить по сельсоветам, то по Чернухинскому сельсовету придется вспахать 8600 гектаров черного пара, а его и всего-то по сельсовету 7000 гектаров. Думаю я». Откуда они еще 1600 прихватили? Оказывается, они многолетние травы в пар зачислили. Рубанов рассмеялся, но цыганские глаза его оставались злыми, и весь их план не согласуется с планом севооборотов. Но они этим не обеспокоились, они нашли выход, они народ дошлый. Они к плану приложили выписку из приказа, где настрого запрещают нарушать севообороты. И волки сыты, и овцы целы. Ловкачи. Это же не в первый раз. Валентина Сердито двинула счетами, толкнула графин. Качнулась вода, и зыбкие веселые зайчики от нее пробежали по стене. В областном управлении вину перекладывают на министерство. Ты знаешь, Рубанов, мне уже надоело терпеть это. Она говорила так, словно от нее зависело немедленное прекращение всех неполадок и безобразий, творящихся на свете. Рубанов и Витя с любопытством посмотрели на нее. Я напишу письмо в правду. Это будет большое письмо агронома МТС о своем министерстве и о планировании. Вошла секретарша, принесла черновик боевого листка, который два раза в неделю рассылался по бригадам. Валентина просмотрела его. «Ну как?» — спросил Рубанов. «Шапка удачная. У полеводов и трактористов один урожай, одна дума, одна судьба. Хорошая статья. А заголовок не годится. Взаимопомощь тракторной и полеводческой бригад в ремонте колхозного инвентаря. Ужасно!» «Не годится», — согласился Рубанов. «А если просто? Как трактористы отремонтировали бороны, Иконную сейлку для колхоза. Так лучше. «Скоро ли вы уйдете отсюда?» — недружелюбно сказал Витя-диспетчер. «Нет у вас своих комнат, что ли?» Витя страдал от чрезмерной любви МТСовцев к своей диспетчерской. Всех привлекала эта просторная комната, в которой особенно явственно чувствовался новый темп и новый размах жизни МТС. Сюда заглядывали при каждом удобном и неудобном случае, и Вите приходилось обороняться от любвеобильных посетителей, мешавших ему работать. Рубанов и секретарша послушно ушли, а Валентина уселась за стол и взялась за суточную сводку. Ей не сразу удалось сосредоточиться на материалах сводки. Обступили дела и мысли сегодняшнего дня. Размах работы и ее напряженный, неуловимый, ломающийся, но все же существующий ритм требовали и от Валентины ясного представления о самых отдаленных участках работы. Уже недостаточно было ездить по полям, наблюдать за подготовкой проведения Сева, составлять планы и подписывать договоры с колхозниками. Надо было организовать людей. Надо было заметить каждое ценное новшество, возникшее где-то в далеком затерянном в лесном массиве поле. Надо было растить это новшество, делать его достоянием всей МТС. Письмо в правду и статья в боевом листке становились такой же неотъемлемой частью ее работы, как наблюдение над глубиной пахоты и заделкой семян. Склонившись над сводкой... Она вспоминала Настю и утренний урок в Борозде. Далеко не все старые трактористы обучали молодежь так внимательно и любовно. Как сделать, чтобы опыт Настасии стал достоянием всех? Это необходимо. От этого зависит очень многое. Но собрать трактористов со всего района сейчас во время посевной невозможно. Значит, опять браться за боевые листки... инструктировать агитаторов, связаться с районной газетой. А сегодняшняя статья в боевом листке? Трактористы починили конную сеялку полеводческой бригады. Маленький факт, а он говорит о глубоком важном процессе, о растущем сближении между колхозами и МТС. Ее дело — направлять этот процесс и повседневно умело конкретно руководить им. А вот вопрос совсем другого плана — оборудование вагончиков для трактористов. Тут надо нажимать на Прохарченко. Она поймала себя на том, что мысли ее разбросаны, и рассердилась. Хочу добиться ритма и организованности от МТС, а сама даже мыслей своих не могу организовать всему свое время. С шести часов до половины седьмого мне надлежит заниматься суточной сводкой. Она углубилась в цифры. В диспетчерской царила тишина, и Валентина ощущала ее успокаивающее влияние, как ощущают теплую воду. Тишина и спокойствие в диспетчерской говорили о том, что жизнь на полях района течет гладко и мерно, что машины идут без поломок и простоев, что графики не нарушаются, что контакт между полеводами и трактористами не прерывается. Не успела Валентина вдосталь мысленно насладиться заманчивой картиной вполне ритмичной и налаженной работы на полях района, как гневный женский голос с разлету ворвался в комнату. «Диспетчер! Диспетчер! Диспетчер!» отчаянно забилась в репродукторе. «Где тебя носит нелегкая Витя? Диспетчер!» Так нетерпеливо могла говорить только Ефросинья. «Диспетчер слушает. Кто говорит?» «Говорит девятое». «Витя-диспетчер, простаиваю восьмую минуту. Колхоз не подвозит семена. Витя-диспетчер, свяжись с правлением по телефону. Скажи, трактор встал в борозде. Скажи им всем своими словами, что если они через пять минут не подвезут семена, то я их гусеницами передавлю, честное слово. Витя-диспетчер, кончай тарахтеть. Жди у микрофона, сделаю». Витя взял телефонную трубку. Первомайский. Его соединили сразу. По распоряжению Андрея диспетчерская включалась в телефонную связь вне всякой очередности. «Товарища Бортникова!» «Товарищ Бортников!» «Трактор встал в борозде из-за неподвозки семян. Немедленно высылайте семена. В десять минут под вашу личную ответственность». «В десять минут не успеете?» «В двадцать?» «Хорошо. Засекаю время. Проверю. Не забывайте, трактор простаивает». Он окончил разговор с Бортниковым и снова вызвал Ефросинью. «Девятая, девятая, девятая слушает», — ответил сердитый и плачущий голос. Говорил с Бортниковым, семена будут через двадцать минут. «Витя, Витя, ты их проверь, ты на них не полагайся. Витя, Витя-диспетчер, ты скажи, трактор встал в борозде, не тарахти, знаю, сделаю». Трактор встал в борозде. Тревожный звук этих слов доставлял Валентине наслаждение. Давно ли тракторам случалось простаивать часами, и трактористы грели бока, валяясь на санцепёке в ожидании ремонтной летучки? А теперь простой в несколько минут, и трактористки уже плачут в репродуктор, и слова «трактор встал в борозде» звучат как «сос» — сигнал бедствия. Улыбка сама собой растеклась по лицу, и Валентина, обняв широкие Витины плечи, погладила его кудрявую шевелюру и сказала, «Витенька, а ведь у нас и в самом деле почти завод». Но Витя импонировало другое сравнение. «Военно-морской стиль, Валя», — усмехнулся он. Пока Валентина сидела в диспетчерской и любовалась Витиной работой, Евросинья ходила вокруг трактора и призывала на голову своего мужа, бригадира полеводческой бригады Петра Бортникова, все существующие и несуществующие в природе беды. «Чтоб ему в печенки встрелила, чтоб ему болячки повысыпали». «Чихнуть себе не позволяешь, держишь почасовой график, а они не почешутся семена привести. Я ему покажу, я не посмотрю, что он на мне женился, я ему объясню, кто я такая. Ленечка, давай мне бумагу». Прицепщик дал ей лист бумаги, и, примостившись у баранки, она вывела «Акт». «Составлен настоящий акт на простой трактора по вине халатного бригадира полеводческой бригады Петра Бортникова. Прошу правления колхоза наложить взыскание, чтоб другим было неповадно». Как-то подписалась трактористка Ефросинья Бортникова. Мимо поля ехала машина, и Ефросинья, обуреваемая нетерпением, попросила знакомого шофера подвести ее до Первомайского. Если по дороге встречу воз с семенами, поверну обратно, а если не встречу, то пускай они в правлении держатся за стенки. Семена грузили на подводу, когда на семенной склад ворвалась разъяренная Ефросинья. «Который тут у вас, бригадир Петро Бортников? А где он у вас тут есть? А давайте мне его перед моё лицо!» «Ну-ну-ну-ну!» — -ну -ну, заговорил ошеломлённый её криком Пётр. «Ты мне не нукай!» Ты чего моей бригаде вредительство устраиваешь? Трактористы из машины не вылезают, еды и сна лишаются, твою землю обрабатывают, а ты семена не почешешься доставить. Петр побледнел и сжал зубы. Только бы смолчать. Если заговорю, то либо выругаюсь так, что небо загорится, либо... либо вдарю того бабу. Его бледность и молчание отрезвили Ефросинью. «Ночами не спим», — заговорила она спокойнее. «Валентина, знаешь, как спрашивает с нас за почасовой график? А что мне терпеть? Почему я должна через вас переживать?» Петр молча вынул часы и показал их жене. «Без четверти семь. Ну и что ж?» «Ты говорила, что по часовому графику второе поле начнешь сеять в семь. К семи как раз я обеспечу семена». А если трактористы еще ночью график перевыполнили, а мне откуда вы знать? Должен знать. Настя тебе говорила, чтоб семена были с запасом. Настя тебе ставила условие, чтобы семена завозили загодя. Мы все время загодя завозили. Вчера у нас сеялка поломалась, с ней провозились. Которое мое дело до вашей сеялки? Мне чтоб были семена и весь разговор, еще мне об ваших сеялках не было печали. «Разведусь», — думал Петр. «Как пить дать разведусь?» Но он только тешил себя этими мыслями. Он смотрел на румяное круглое лицо жены, на ее золотистые, тонкие, как у ребенка, брови, на ее неправдоподобные глаза и чувствовал, что даже в эту злую минуту его тянет к ней. В старину бы просто сказали «Ведьмачка», к знахарю бы свели. «А теперь что мне делать?»